Глава 12. Врата ада. Часть отряда десантников через каменные пристройки добралась до форта. Они получили донесение о том, что угроза идет отсюда, а именно в лице Верховцева и его свиты. Про опасный вирус знали только пару ребят. Всего в отряде было шесть человек. Методично отстреливая встречный громил, экипированные штурмовыми винтовками бойцы следовали вглубь в бандитов. Огонь! Огонь! Огонь! Стой, сука! <Слышко> Звеня латунными ботинками, солдаты выбивали двери, хватая в прицел каждую. Однако они были пусты. Далее они вышли к сетчатому мосту. Осторожно следуя, вскинув винтовки, ожидали, когда из дальней двери на них выйдут бандиты. Никого не было. Лишь потрескивала проводка на оголённых проводах на одной из стен. Один из десантников глянул вниз через борт. Высота порядочная. И всё же было тихо. Тут Десант расслабился. Возможно, ты прав? Успокоился тот, выпрямившись. Он снял шлем-маску, правил рукой по лбу, задевая прядь каштановых волос. Мужчина окинул взглядом мост и вздохнул. Ребята повернули назад. Ладно, отходим. Выдохнул он, но вдруг услышал зловещий, хриплый смех. Прогремела очередь, как из пулемета. Один из мужиков поймал пульс 50 по всей поверхности тела и, завопив, отлетел по инерции на пол. Щелчок затворного механизма. Бойцы резко обернулись. На них, зловеще ухмыляясь, двигался человек в шляпе. Одна его рука была в кармане. Во второй было нечто среднее между дробовиком и винтовкой. Вытянув руку, он готовился накормить ребят еще порцией свинца. Мужики открыли огонь. Незнакомец, отскочив в бок, дал еще очередь, стараясь перебить всех. однако прикончил лишь двоих. Остальные успели отпрыгнуть к полу. Десантников осталось лишь трое. «Макс, какого хера?» Успел крикнуть командир отряда. Вдруг он заметил, что оружие в руке мужика в шляпе загорается. «Твою мать!» Его голубые глаза округлились. Воздух вокруг незнакомца воспламенился. «Макс, назад!» Закричал он и отпрыгнул к левому борту моста. <свист> Макс ринулся в атаку и не услышал его. <свист> Сноп пламени поразил мужчину. Макс верещал от боли, раскинув руки и роняя оружие. Пламя жгло его до тех пор, пока от него не остался только скелет в почерневшем, от копоти скафандре. <сёк> Твою мать! Кашляя вырвался голубоглады. Он потерял еще бойца. В дыму и пламени до него донесся еще вопль боли. И это Он остался один. Взревев, он полил в пустоту. Но смех оттуда говорил ему, что пули не поразили цель. Тогда он, вскинув винтовку, прыгнул в дым. В дыму никого не оказалось, только черная шляпа валялась на полу. Он понял, что это отвлекающий маневр, и резко повернулся вправо. Реакции не хватило, чтобы уклониться от внезапного удара в лицо с самопальной винтовкой незнакомца. Однако удар не срубил его. Он вновь обернулся и уклонился еще от одного удара. Мужчина увидел того, кто на него напал и расцверепел. Это был Верховцев. Ты! Да, да я тебе башку размажу! Закричал он, отбросил винтовку и нырнул, занеся кулак. Нападавший отскочил. «Удачи, глупец! Она тебе понадобится!» Усмехнулся Верховцев, раскинув руки. На одной его руке оказалась гидравлическая перчатка. С криком десантник сделал нырок для атаки. Старик отскочил, уклонившись от нее. Чина атаковал вновь и вновь. Смеясь, Верховцев легко уворачивался от ударов десантника. И все же солдату удалось. Но он схватил Верховцева за ворот пальто и ударил того лбом в лицо. Тот расверепел. При помощи гидравлической перчатки он оттолкнул десантника. Баран! Тот пролетел метра два, не больше, и грохнулся на спину. В ушах зазвенело. Вдруг он заметил, что верховцев рыча ринулся на него, занеся кулак с перчаткой. Тот успел отпрыгнуть. Удар пришелся в пол. Мост задребезжал. Десантник едва не упал за борт. Но от очередного удара гидравликой... несло метров на 30. Он завопил от ужаса, проломив две стены и... <реклама> После такого удара не выживают. Труп мужчины остался валяться в луже крови в одной из каменных комнат. Верховцев окинул взглядом мост. Никого не оказалось. Стадо баранов, ведомых на убой. Рассмеялся он поднял с пола шляпу и на ушёл прочь Да ты, десант, посюду! – Верещал Верзила, ворвавшись в зал с резервуарами. Мужчина в шляпе, сложа за спиной руки, стоял и смотрел на полные бордовые отравы цистерны. Он обернулся. Босс! Напомни мне, зачем ты здесь, боец? Защищат тебя и форт. Ну так защищайте, убирайся отсюда, еще совсем немного. Война здесь? Такой расклад меня не устраивает, док. Слишком много пленников, надо было перебить их всех, а теперь каждая собака знает о нашем маленьком форте. Пробормотал Верзила и, направив ствол в затылок Верховцева, сделал несколько выстрелов. Что? Черная шляпа упала на пол. Старик по инерции отлетел к цистернам. Одна пуля, пробив голову мужчины в шляпе насквозь, разбила бак, а трава вырвалась наружу. Латунная крышка разбитого резервуара надломилась и повалилась на вторую, разбив и ее Бордовая дрянь вперемешку с чем-то напоминающей ртуть буквально залила бездыханного старика с ног до головы. Твою мать. Я на это не подписывался! Надо убираться отсюда! Старик на полу начал корчиться и подниматься. Он с трудом поднялся на колени и схватил голову руками. Верховцев выглядел так, будто бы он выбрался из смолиной ямы. Весь покрытый черно-серой дрянью, старика объял ужас. Верховцев вытянул руку в сторону своих людей, те обешили. Он пытался крикнуть, воздуха не было, он упал на спину. Мужчина булькал и хрипел, корчась в агонии, его стало трясти как эпилептика. Постепенно стоны человека сменились на рычание чудовища. Затем он стал подниматься, то зловеще смеясь, то крича от боли. Но это было не все. С хлюпанем и скрежетом верховцев стал превращаться во что-то жуткое и демоническое. Лицо его сменяло цвет с серого на белый. Глаза его горели жёлтым блеском, он зловеще улыбался. Mm. Верховцев повалился на колени, но успел упереться одной ладонью. Рот его разверзся, пока не стал пастью, до да ушей полный острых зубов. Mm. Глаза наливались желтым ядовитым блеском. Появилась еще одна пара желтых глаз. Носа не было. Череп покрыла из синя-белая корка. Ботинки рвали растущие когти около 20 дюймов. На руках появились наросты, на них шипы, длинные как мечи. И спины показались длинные, как лапки паука. Два отростка с острыми концами. <связать> Пред ними предстало что-то лишь отчасти антропоморфное. У твари были и руки, и ноги. Но все увенчаны шипами. Бугаи попятились. Из среднего роста старика их босс превратился в тварь Выше их самих в полтора раза Он заметил лужи отравы свое отражение Поднес когтистые лапы к своей морде И ненадолго замер Что за мной? Хоть голос уже был демонический, это все-таки был стон отчаяния. Верховцев сам стал жертвой собственного детища. Отравы! Колоса 12 Затем, зловеще ухмыляясь, двинулся на Громил. Испуганно взревел Бугай своим. Они открыли огонь. Но монстр отмахнулся от пуль, как от назойливых мух. Мощный удар отбросил среднего Верзилу. Ки-паука устремились в головы двух других. Острые концы раскроили их черепа словно арбузы. <клышлен> Тела рухнули на пол, заливая его кровью. Вы выпуските, Она указала на выжившего. Мужчина трясущимися руками держал винтовку. свою награду!» Взревел монстр и сдавил тому голову. А -а -а -а -а -а! <звинист> Тварь поползла куда-то по коридору и дошла еще до одного зала. В пустом зале в стеклянной колбе парило погруженное в сон огромное существо. Оно было раз в десять больше тех верзил, что работали на него. Глаз не было. Их заменял широченный лоб. Мощные скулы на жилистой морде этой твари были расслаблены. Кожа его была красного цвета, вся покрыта черными жилами. Гора мышц. Голова будто росла от груди и держалась на массивной шее. Оружия у него не было. Да и без оружия одной своей массы он мог превратить целый взвод солдат в кровавое месиво. Жизнь его поддерживали всякие приборы. Этот зверь был воплощением ярости своего создателя. И был создан лишь ради мести. Одному человеку. Тому, кто однажды победил его. Маленькой девочке. Да будь с Алисой хоть целый взвод бойцов закованных в латы. Им ни за что не справиться с этой громадиной. Белый дернул рычаг. Зеленоватая жидкость начала спадать. Тварь внутри через некоторое время очнулась, верховцев дал имя этому порождению зла. Рявкнул верховцев на каледианском, и как по команде Фас зверь впал в неистовство. Он яростно взревел Его рев был похож на грохот железнодорожного состава, что пронесся по подземному тоннелю. Колба разлетелась вдребезги, а с ней еще несколько. Прочие были пусты. Брызги осколков полетели в стороны. Этот звук заставил бы сердце любого остановиться. Шенк услышал этот рев. «Проклятие!» Прорычал он, и, достав два топора из-за спины, посмотрел в сторону двери. Грузно шагая, тварь прошла несколько метров, развивая затекшие мышцы и остановилась около своего хозяина. Командовал бледный монстр И тварь, повинуясь и сотрясая пол Направилась в коридоры Крикнул белый монстр Вслед громадной твари По залам и коридору Эхом разнесся зловещий смех Видоизмененного Верховцева